26 февраля. День 22. 26 февраля, 22 день дрейфа. Особенно жаловаться мне сегодня пока не на что, так как утро выдалось сравнительно неплохое. Плод идет в ходка, солнца не видно. Передо мной лежит сраженная моей рукой вторая дорада. Я разделываю рыбу гораздо тщательнее, стараясь, чтобы ничего не пропало. Я съедаю сердце и печень, высасываю жидкое содержимое глазных яблок. Разламываю позвоночник и извлекаю студенистые комочки, расположенные между позвонками. Норму потребления питьевой воды я установил себе полпинты на день, так что про запас у меня теперь накоплено уже 6,5 пинт. Голова у меня ясная, плод не разваливается. Чувствую я себя прекрасно, хотя столь же прекрасно и сознаю, что подъемы и спады настроения чередуются с друг друга, как зыбкие волны. А через несколько часов послеполуденное солнце фокусирует на мне свои лучи, словно сквозь увеличительное стекло. Кажется, что они прожгут дырку в моей груди. Превозмогая себя, поднимаюсь на колени, чтобы проверить опреснители и оглядеть горизонт. Внезапный приступ головокружения едва не валит меня с ног. Поле зрения по краям темнеет и суживается. Все подергивается голубоватой туманной дымкой Нахожу на ощупь кофейную банку. Лью воду себе на макушку и в изнеможении падаю. Мутным взглядом я еле различаю бегущие по океану волны, чей напор подталкивает нас вперед, к месту назначения. Вдруг стенка на наветренного борта, оглушительно хлопнув, прыгает на меня, наполовину прогибается внутрь, и плод зарывается носом в воду. Лавина воды вторгается под навес. Вот и перевернулся, бесстрастно думаю я, но тут корма выгибается обратно и принимает прежнюю форму. Вокруг меня хлюпает галлонов 20 соленой воды, а в ней плавают мой спальный мешок, кое-что из записей, диванный матрас и прочее имущество. Впереди, в отдалении, тает тень бродячей волны, этого вестника грядущих испытаний, еще более тяжких. Этот потоп вывел меня из оцепенения Я принимаюсь за изнурительный труд и, как заведенный, вычерпываю и отжимаю воду. По крайней мере три дня вся моя экипировка будет холодной и мокрой. Спальник давно уже превратился в какой-то узловатый комок. Просыхая, он покрывается коркой соли. Приходится изрядно потрудиться, чтобы отжать из него лишнюю воду и довести его хотя бы просто до стадии сырости. В предстоящие вечера моя единственная защита от холода будет только мятое, точно пожеванное, липкое космическое одеяло. Недавно затянувшиеся корочкой раны на моем теле снова открылись. Внезапные атаки моря и его обитатели не знают пощады. Встаю и поворачиваюсь лицом к усиливающимся ветру и разгулявшимся волнам, А чтобы внезапно не подкосились мои ватные ноги, руками опираюсь на тент. Волны подбрасывают мою шаткую платформу и с журчанием перекатываются по босым ступням. Небо заволакивают перистые облака, будто устилая его сыплющийся откуда-то с горных высей спутанной белой собачьей шерстью. Хмуро и неприютно становится все вокруг. Стараюсь найти положительные моменты в своем существовании. Самое насущное – пища, вода, убежище, осталось целости и сохранности. Порой разом отказывается мне служить, и мысли блуждают. Тогда в мою жизнь вторгается прошлое и будущее. Я – былое. Я воплощаю в себе былые чувства и мысли других людей обо мне. Я воплощаю в себе свои былые дела. Все это моя посмертная жизнь. Этого не отнимешь, не уничтожишь. И пусть все эти мысли служат мне лишь очень слабой поддержкой, но они дают мне достаточный стимул для того, чтобы регулярно вскакивать с матраса и, подставляя тело холодному ветру, обозревать горизонт. Я не могу позволить себе упустить проходящее неподалеку судно. Во втором опреснителе отыскивается маленькая дырочка. Залепляю ее клейкой лентой и временно запускаю его тоже в работу, чтобы побыстрее увеличить запас пресной воды. Как бы я ни старался сохранить позитивный взгляд, близящийся шквал нагоняет на меня страх. Я боюсь, что разразится новый затяжной шторм.